Часть 9. Я собираюсь жить вечно, пока что получается. Стивен Райт. Глава 46. Бет стояла у входа в пещеру и слушала, как прорывается гром сквозь бесконечные грозовые облака. Как пирамида пурпурных наковален возносились они к небесам, время от времени подсвечиваемые резкими яркими оранжевыми вспышками. Свет перескакивал с одной наковальни на следующую. Застучали крупные капли дождя, тоже озаренные с полохами молний. Некоторые вспышки на миг соединяли дрожащим световым мостом облака разных ярусов и по ним спускались к самым верхушкам деревьев. Оттуда слышался шум, подобный взрывам бомб. — Великолепно! — сказал рядом с ней Фред. — Ужасно! — ответила Бет. но, подумав, согласилась. И прекрасно. «Гляньте-ка!» — показала Майра. Через плотные пирамиды облаков фильтровался дневной свет, выцветший до молочно-белого. И в нем стало видно, как с неспешной выразительной грацией переползают по земле влажные растения. Они медленно переместились к месту, куда ударила молния, и поползли по стволам расколотых деревьев, чтобы загасить начавшиеся пожары. — Система пожаротушения, — сказала Тононариф, — генетически запрограммированная. — А это точно не животное, — усомнился Фред. — А разве они похожи на животных? — ответила вопросом на вопрос Тононариф. — Я проверяла. Вышла наружу и подняла одно такое из земли. У него корни на концах стеблей. Корни, которые легко вылезают из почвы и заползают в нее снова. Но ведь сливи не так потушат пожары. «Может быть, они чем-то еще заняты?» — сказала Тананариф. «Мы ведь толком не представляем, как работает здешняя экосистема». «Она лишь с поверхности», — ответил Фред. «Десять метров вниз, и уже открытый космос. Может быть, молния способна повредить под поверхностным устройством?» Бет прислушивалась к звукам дождя в лесной чищебе. С чвяканьем разбиваясь о верхушки деревьев, вода стекала вниз, и накапливалась в листьях нижних ярусов, пригибала ветки к земле. Оркестр этих звуков внушал ей странное чувство защищенности. Она пребывала сейчас в мире абсолютно неестественном, но полностью безопасном. Где-то здесь, в недрах этого колоссального миромеханизма, механизма, Клифф. Что с ним? На свободе ли он, а может в плену на допросах? Скудные сообщения с искательницы солнц Подтверждали, что Клифф и его команда ускользнули от чужаков и перемещаются по пересеченной местности. Больше Бет ничего не знала. Впрочем, этого ей уже было довольно. Дождь, ветер и молния раскачивали девушку на волнах подавляемых эмоций. Она так тосковала по Клиффу, по его прикосновениям, по низким басовым ноткам, по шепоту на ухо в часы любви, по нежным, а временами неприличным словам. Как же ей не хватает Клиффа. Они любили заниматься сексом во время ливня, пока вода хлещет по окнам, столетия назад. В теплом гнездышке, в потаенном месте, где можно оставаться самими собой, пока вокруг ярится мир. Они игнорировали его, а он в ответ игнорировал их. Честно. А вот эта колоссальная вертушка, в которую они угодили, ее-то нельзя игнорировать. Если не туда сунешься, она тебя прикончит. Всех их здесь может настигнуть гибель, и никто, ни Клифф, ни Редвинг, ни Далекая Земля, никогда не узнает, ни что с ними сталось, ни почему это произошло». Маленький отряд Бет не мог и надеяться на полное понимание механизмов работы чаши. Почему, например, она без устали странствует между звезд, влекомая инженерным гением, перед которым все достижения человеческого разума кажутся игрой детей. Почему? Фред позвала она. А откуда ты почерпнул эту свою идею? Фред встряхнулся, выходя из свойственного ему самозазерцания. Да, она просто пришла на ум и все. Родилась в твоем воображении? Нахмурилась тоннанарив. Ты что, в свободное время о динозаврах любишь размышлять? Я себе этого не воображал. если ты хочешь сказать, что это моя придумка. Мне просто явилась такая мысль. Все сложилось, все кусочки, как молния ударила. В тот же миг желтая огненная плеть раскрутилась с темных небес и яростно хлестнула по скале над пещерой. Вниз покатились камни. «У тебя нет доказательств», — сказал Лаупинь. «Был тот глобус», — ответил Фред. Он похож на Землю, но континенты какие-то неправильные. Вместе слеплены. Может быть, геологи неправильно рассчитали их местоположение, предположила Бет. Легко ошибиться в каком-то звене цепочки рассуждений. Ведь 70 миллионов лет прошло, а то и больше. Да нет, при чем здесь? Вдруг воскликнула Майра. Почему нет никаких ископаемых останков? Где развалины древней цивилизации? За столько времени. насмешливо протянула Тононариф, на от них и следа не осталось. Ничего. Перемолоты субдукцией, уничтожены ржавчиной, разрушены в динозавровой мировой войне. Вы подумайте, при мелтретичном вымирании упал не один астероид. Как минимум в дюжине мест на Земле видны следы столкновений, датируемых той эпохой. С чего бы остаться хоть каким-то следам? Изложенное Тононари в предположение о возможности существования на Земле до человека высокоразвитой технологической цивилизации называется иногда силурийской гипотезой. Термин введен в 2018 году Адамом Фрэнком и Гевином Шмидтом. Но сама концепция старше и построена как раз на идеях из научной фантастики. Прежде всего, романа Джеймса Хогана «Звезды в наследство» 1977. Вероятно, и параллель с мошкой в зенице Господней, где на поверхность мошки Прим несет следы многократных военных астероидных бомбардировок. Существующие гипотезы мелтритичного вымирания действительно привлекают предположение о том, что столкновение с землей астероида или кометы, породившая знаменитый кратер Чиксулуб, близ полуострова Юкатан, было лишь одним из череды себе подобных. Это необходимо, чтобы объяснить, почему вымирание тех же динозавров было не единомоментным. Лаупинь распростер руки, широким жестом обведя изогнутые деревья, шагающие растения, пронизанные молниями башни темных облаков. «Но какая связь между разумными динозаврами и этим?» «Не знаю», — пожал плечами Фред. «Зависит от того, как мыслили разумные динозавры». Каким они воспринимали свой мир. Ископаемые останки говорят против существования разумных динозавров, упрямо сказал Лаупинь, и отошел назад в пещеру пошерудить в костре. Они зажаривали последнюю захваченную со склада тушку с похожими на ямс с кореньями. Костер снова начал дымить. Наверное, внутрь залетали брызги ливня. Все закашлялись. Не стоит судить об интеллекте по размеру черепа. – возразила Бет. – Да и в любом случае, он у динозавров был просторный. У них были хватательные когти, вполне возможно, что они потом развились в руки. Впоследствии уцелевшие динозавры обрели перья, и так появились птицы. Мы довольно мало знаем о той геологической эре. Фред кивнул и добавил тихо. – Есть еще один ключ. Когда я увидел ту большую голопроекцию, ну, где они чашу строили, Я обратил внимание на звезду в отдалении. Она была очень похожа на солнце. «И что?» — фыркнул Лаупинь. Фред пожал плечами. «Ничего? Просто я задумался». «Блин, да если они обрели разум и построили эту штуку», — сказала Майра. чего не справились с Каменюкой, которую еще пару веков назад вполне могли бы уничтожить мы сами? Полно тебе, Фред!» Фред продолжал пожимать плечами. Не знаю. Может, они вошли в культурную фазу, когда перестали смотреть на небо. Ладно, это же всего лишь идея. Неполная теория. Пока Майра спорила с Фредом, Бет наблюдала за напарницей. Глубокие складки над бровями Майры немного разгладились. Морщины под глазами тоже. Она вроде бы шла на поправку после гибели мужа, даже смеялась время от времени. Но Бет была уверена, что Абдус в ее мыслях всегда рядом. как и клиф в мыслях самой Бет. Она сама не в силах была забыть жуткое зрелище раздавленных останков Абдуса. Грудь пару мгновений продолжала спазматически двигаться в луже молочно-белой жижи, пенистая слюна текла изо рта к мочкам ушей, а коричнево-красная кровь заливала глаза и треснувший череп. Бет отчаянно затрясла головой, отгоняя видение. Вернув себя к спору, Она уселась у входа в пещеру, вдохнуть запах дождя. Маленькая девочка она любила этот запах свежести, смешанный с ароматами цветов. Это не земля, но ощущения были те же. Чаша так похожа на землю, разве нет? Может быть, действительно странные создания, вроде этих шагающих растений, завезены с других миров? Фред энергично закивал. или же их породили десятки миллионов лет направленной эволюции. «Вопрос вот в чем», — сказала Бет. «Пускай Фред прав, и чашу построили динозавры. Как мы можем воспользоваться этим знанием? Как оно нам поможет?» Лаупинь потянулся, полной грудью вдыхая влажный воздух. «Переспать с ним, я думаю. Фред, как тебе являются эти идеи? Во сне?» «Нет, но когда я просыпаюсь...» Они обычно со мной. Я ложусь спать, раздумывая о всяких штуках, задачках, а потом просыпаюсь, и ответ уже тут. Может, я что-то не так понимаю, но мне кажется, что это как записка от другой части меня самого». Бет встала, подошла к Фреду, приобняла его за плечи. «Вот поэтому ты и в команде Искательницы Солнц, я думаю. Разве не ты рассчитал параметры накопителя сверхвысокого напряжения Для иона точного движка. Ага, я. Усмехнулся Фред. Прикольно было, классная задачка. Поспи тогда после первой вахты. А вдруг та, другая часть тебя, что никогда не спит, выдаст нам еще какие-то идеи. Бет вытащила из рюкзака подушку и надула ее долгими глубокими вдохами и выдохами. Боковым зрением она следила за Фредом, чья тощая фигура маячила на пороге пещеры. «Погоди, ты что это хочешь сказать? Ну да, ты одна, у тебя, скорее всего, уже появилась соперница, но делай же что-нибудь!» Она усилием воли отогнала мысль «Не напрягай атмосферу в отряде, с которым едва управляешься!» Когда она собралась ложиться, остальные уже нашли себе места в небольшой пещере, благословляя это естественное укрытие за тень в солнце и сухое ложе в бурю. Она прищурилась на облака. Сквозь них едва заметно проглядывал диск Викромассингх. Уплывая в сон, она снова подумала о Клиффе. Он всегда лучше бэт управлялся с полевыми заданиями. Оставалось надеяться, что он как-то сладит в этом странном месте. Увидит ли она его когда-нибудь в недрах удивительной машины размером с миры? «Спокойно, Клиффе, где бы ты ни был». Она подбила надутую своим дыханием подушку, вдохнула ароматы дождя и погрузилась в мечты о далеких, теплых и безопасных местах.